— Будущее, да? В капсуле раздавалось тихое гудение, свидетельствующее о том, что приборы включены. Харлан незаметно надавил локтем на пусковой рычаг. Ни с чем не чувство движения сквозь время не вызвало у нее тошноты, как опасался Харлан. Она сидела притихшая, спокойная. И такая красивая, что при взгляде на нее у Харлана замиралось сердце. И плевать ему было на то, что, проведя ее, человека из времени, в вечность, без специального разрешения, он нарушил закон. «Эндрю, что означают эти цифры? Годы?» — спросила она. «Нет, столетия». — Ты хочешь сказать, что мы перескочили через много тысяч лет уже? — Да. — Но я ничего не заметил? Она огляделась. — А как мы движемся? — Не знаю, Нойс. — Не знаешь? В вечности есть много вещей, которые трудно понять. Цифры на счетчике столетий сменялись все быстрее и быстрее. Пока не слились в туманное пятно, Харлан разгонял капсулу на предельно-темпоральном ускорении. Повышенный расход энергии мог быть замечен на энергоподстанции, но Харлан сомневался, чтобы кто-нибудь из инженеров заподозрил неладное. Никто не ждал их у входа в вечность, когда он вернулся вместе с Нойс, и одно это гарантировало девять десятых успеха. Сейчас ему оставалось только спрятать ее. В безопасном месте. «Вечные не всеведущие», — проговорил он после паузы. «А я даже не вечная», — пробормотала Нойс. «Я знаю так мало». У Харлана ёкнуло сердце. «Все еще не вечная». Но ведь же утверждал. «Оставь», — просил он себя, — «не копайся». «Она пошла за тобой. Она улыбается тебе. Не искушай судьбу. Что тебе еще надо?» И все-таки он спросил, «Ты веришь в бессмертие вечных? Видишь ли, они сами называют себя вечными, и поэтому все уверены, что они живут вечно». Она лукаво улыбнулась, «Но я знаю, что это неправда. Значит, ты не веришь?» «После того, как я поработала в вечности? Нет. Люди, которые живут вечно, не разговаривают так, и потом...» Там были старики, и все, что мне сказала той ночи, что я никогда не умру. Все еще, улыбаясь, она придвинулась поближе к нему, а я подумала, кто знает, а как время относятся к тому, чтобы стать вечными. Харлан хотел задать вопрос непринужденно, но в голосе, против его воли, проскользнула напряженная нотка. Ее улыбку вокруг рукой сняло. «Почудилась ли ему, или она действительно покраснела? Почему ты спрашиваешь?» «Мне интересно». «Все это глупые выдумки», — ответила она. «Мне не хочется о них говорить». Нойс опустила голову и принялась рассматривать свои ногти, которые тускло поблескивали в слабо освещенной капсуле. «Зачем тебе понадобилась моя любовь?» — вдруг спросил Харлан. Она чуть побледнела откинул назад свои длинные волосы и очень серьезно посмотрел ему прямо в глаза. «Раз уж тебе так необходимо знать, у нас есть поверье, любовь вечного делает девушку бессмертной».